Глава 23. Неожиданные встречи и находки. Мне потребовалось время, чтобы осознать, насколько сильно я стал зависим от несносной девчонки. Хвала Единому, она взялась за ум и села за учебники. Вот только наглого пятикурсника следовало отвадить. Но эта проблема пока терпит. Понаблюдав за их общением со стороны, я увидел, что интерес Гуина пропитан корыстными целями. Девчонка ему нравилась, но не более. Я говорил Дарси, что стал сильнее после нашего слияния, а радиус удаления от книги расширился. Я спокойно передвигался в пределах академии, побывал в учебных корпусах, обоих общежитиях и административном здании. Пожалуй, только в самые отдаленные уголки не наведался и в старую библиотеку, доступ в которую наглухо запечатали магией. Пользуясь случаем, я детально обследовал комнаты погибших ребят, не забывая об истинной цели моего появления в Драконии Академии. Мне удалось проследить за соседями убитых, проникнуть незамеченным в комнаты адептов, узнать некоторые тайны. Например, кто и с кем спит, кто подлечит или таскает контрабанду из города, в каком месте эти торгаши обустроили тайники. Защиту в некоторых комнатах я обходил без проблем. Даже пятикурсники не владели еще такими плетениями, с которыми я бы не справился. Кстати, именно подслушанный разговор Сундара с приятелем развеял окончательные сомнения в намерениях парня относительно Дарсии. Парень ставил себе в заслугу, что первым разглядел магические способности девушки. Он и доложил об этом настоятелю храма в обход леди Вайвин, а также поспособствовал, чтобы перспективную адептку взяли в поездку. Наивный. Ему потому и удалось провернуть все так легко и быстро, что ректор был заинтересован в официальной версии пробуждения способностей у Жаль, что в апартаменты преподавателей не удалось попасть. На здание, где они проживали, защиту чуть ли не сами драконы ставили. И обойти ее, не выдав себя, не представлялось возможным. От поездки в храм я не ожидал чего-то особенного. В прошлом мне это ничуть не помогло. Вряд ли с тех пор что-то изменилось. Драконам нет дела до мелочных интересов смертных. Вон их старейшина даже не скрывал правду от людей и заинтересовался Дарси исключительно из-за ее дара и шанса использовать его себе во благо. Я сильно сомневался, чтобы дракон переживал за судьбу мира. Его волновало сохранение собственной расы как вида. Убийство драконец? Не припомню, чтобы их массово истребляли. Да еще кто? Люди? Случись подобное, на самом деле драконы испепелили бы в отместку все королевство. Вероятно, их образ жизни отношение к окружающему миру и привели к постепенному угасанию. Глупо винить в этом человечество. А вот в исчезновение магии охотно верю. Да только сами драконы положили этому начало. Как ни странно, но я расслышал каждое слово в разговоре с Убхаром, хотя никто из адептов, приехавших на экскурсию, даже не подозревал, что такое общение возможно. Собственно, вся пафосная речь его величества была рассчитана, чтобы произвести впечатление на неокрепший ум юной магички и выбить добровольное согласие на жертву. Хвала единому ударсе Дарсии хватило ума сразу отказаться от подобной чести. Драконам требовались сильные маги целительского направления. Зачем, интересно? Это я и собирался немедленно выяснить. «Не спеши», — притормозил девчонку сразу, как она покинула тронный зал. «Давай осмотримся, пока есть такая возможность». «Сид, ты в своем уме? А если меня застукают, что я скажу?» — возмутилась Дарси. «Скажешь, что заблудилась, свернула не туда». «Ну давай же, скорее решайся, пока никого нет», — поторопил несносное создание, затеявшее спор в самый неподходящий момент. К тронному залу вел один центральный коридор, ошибиться или перепутать направление сложно, но рассеянность можно списать на волнение. Стоит Дарсии заикнуться, что общалась с его величеством, как ее тут же быстренько примут в члены ордена и заставят следовать правилам. «А оно нам надо?» «Ну и куда идти?» Свернув узкий боковой проход, явно построенный людьми и для людей, мы спустились по винтовой лестнице на нижний уровень и оказались на развилке. «Туда», — указал я на дальний полутемный коридор. «В ярком свете просторного помещения с тремя выходами нужный нам проход смотрелся блекло, неинтересно. Я бы сказал, что работала наведенная магия, которая мягко рассеивала внимание и внушала, что там делать нечего». Остальные два ответвления освещены были лучше, и пользовались ими гораздо чаще. Как раз в нашу сторону двигались послушники храма, их голоса отдавались гулким эхом от стен. Сталкиваться с людьми объясняться, что забыло на дальнем уровне, девчонка постереглась и бегом припустила в указанном направлении. По мере того, как мы приближались к цели, внутри меня нарастало непонятное напряжение. Казалось бы, в нематериальном состоянии я не мог ничего чувствовать. Но сейчас будто бы под хвостом зудело, что нам срочно необходимо попасть в то место, куда ведет коридор. Проклятие. Неужели Дарси этот зуд напророчила? Или применила магию, чтобы он появился? Я выбрался из книги и устремился вперед, чтобы разведать обстановку. «Здесь теплее, чем снаружи», — заметила Дарси, расстегивая плащ. «Сид, что там? Куда ты меня завел? Надеюсь, мы не вляпаемся в неприятности. Может, скажешь, что мы ищем?» «Ищем?» «Ничего не ищем», — пробормотал я задумчиво. На открытом пространстве зуд прекратился, но сильнее проявился неведомый зов, который гнал вперед. На периферии сознания мелькали догадки, что же это могло быть. Но в храме Джан-Варшавара разум отметал нелепые предположения. Тем не менее, я все отчетливее ощущал близость собственного тела. Моего. агел его побери. Собственного тела. Как? Как оно сюда попало? Окрыленный желанием поскорее обрести материальную форму, я со всех призрачных ног ломанулся вперед. Коридор заканчивался выходом в просторную пещеру. По-другому это место не назовешь. В ее центре клубилось парами озеро, облагороженное каменным бортиком. Вероятно, горячий термальный источник выходил близко к поверхности. Вокруг озера на полу пещеры странным образом расположились галыши похожей формы, но различного окраса и размера. От небольших со среднюю дыню до огромных с человеческий рост. Цвет варьировался от светло-серого до угольно-черного. Неправильный овал имел утолщение в нижней основательной части и сужался конусом к верхушке. Что это за место такое? Я огляделся, прислушиваясь к себе и понимая, что отыскать тело, которое мимикрировало под окружающую обстановку, будет непросто. Подлетев к ближайшему камню, я попробовал просочиться через оболочку. Но поверхность оказалась настолько твердой, что я не сумел протиснуться даже на миллиметр. Кроме того, от голыша исходило тепло, и ощущался он как нечто живое. «Единый! Это же драконья яйца!» Внезапно осознал простую истину. «Это сколько же тут драконов появится, если они вдруг надумают разом вылупиться?» Прикинул количество, насчитал почти семь десятков. «Выходит в ралу, пхар, что драконы вырождаются. Вон сколько молодняка скоро народится!» «Но как я-то сюда попал?» сгорает нетерпение я принялся метаться между камнями, испуская магические импульсы и прислушиваясь к малейшему шороху. Вдруг тело отзовется, а я пропущу этот знаменательный момент. Наконец, поиски увенчались успехом. Я нашел его. Столько счастья и ликования не испытывал еще ни разу в жизни. Умная чешуя выстроила вокруг тела защитный купол и замаскировала его под драконье яйцо. На радостях я с разлета нырнул внутрь оболочки, мечтая посмотреть на все вокруг человеческими глазами, вдохнуть влажный воздух подземелья полной грудью и заново научиться чувствовать этот мир. Не тут-то было. Чешуя настолько плотно спрессовалась и скопировала облик драконьих яиц, что я не сумел пробиться внутрь. От удара у меня призрачные искры из глаз посыпались. Еще и отбросила назад на десяток метров. Вот так дела. Разгоряченный желанием обрести тело, я снова и снова бился лбом о каменную стенку и не понимал, какого агела происходит. Сид, ты чего творишь? Пропустил появление Дарси, которая застыла на входе и с удивленным видом таращилась на открывшуюся картину. Если разобьешь тут чего-нибудь или сломаешь, нас на месте испепелят. Это же, если я правильно понимаю, инкубатор? Ты абсолютно верно понимаешь. Это все?» Обвел лапой помещение. «Драконьи яйца». «Но вот этот экземпляр не имеет с ними ничего общего. Внутри мое тело. Я нашел его, Дарси, нашел, но никак не могу пробиться внутрь». Девчонка распахнула глаза от удивления и осторожно, стараясь не задеть будущих дракончиков, подобралась поближе. Она с сомнением потрогала стенку защитного купола, затем погладила соседний галыш. — А как ты узнал, что тело действительно внутри? На ощупь яйца ничем не отличаются. Уставилась на меня, хлопая пушистыми ресницами. — А я... Что я должен был ответить? — Я чувствую... Меня тянет к нему, зовет, требует воссоединиться. Этого не объяснить словами. И ты даже на минуточку не допускаешь, что произошла ошибка? А притяжение вызвано другой причиной? Усомнилась в моих словах. Ни секунды не сомневаюсь. Внутри мое тело. Посмотри на него магическим зрением, что ты видишь. Девчонка долго щурилась и моргала, прежде чем у нее получилось настроить нужное видение. Минут пять она внимательно рассматривала мое вместилище, а затем и драконие яйца зачем-то, а после выдала. За некоторым отличием яйца похожи. Нечестая плотная структура, пронизанная магическими потоками, пульсирующий теплый огонек внутри. Если бы ты не утверждал обратное, я бы не отличила его от остальной кладки. Подумай, ты ведь в какой-то степени дракон. У тебя даже характерная призрачная форма проявляется, как наименее затратный облик. Не задумывался, от чего так? Плюс к этому само уникальное свойство кожи – обрастать чешуей. Откуда взялось подобное качество? Это был эксперимент. Я не вправе разглашать подробности. Пробормотал, погружаясь в размышления. В военной академии нас поили кровью дракона. Помимо этого проводили магические ритуалы с использованием различных частей тел драконов. Чешуя прижилась только у меня. Остальные драконы Его Величества получили иные способности. Но мы никогда не задавались вопросом, откуда Академия раздобыла столь ценный биологический материал. Значит ли это, что убийства в драконе и Академии связаны с опытами, которые в прошлом ставили над нами? Участники тех событий погибли, а выжившие дали клятву о неразглашении. Неудачный эксперимент вызвал волну протеста среди дворянских семей, потерявших детей. Единственный свидетель, способный пролить свет на события тех лет, Волстен Марлоу. Однако допросить его не получится, потому что он тоже умер, хотя и не покинул этот мир. Лорд Марлоу, известный на все королевство Гленли-призрак, который даже после смерти остался верен присяге, и преданно служит королю. «Дарсия, а ты не могла бы воздействовать на яйцо магии жизни. Вреда ты этим не нанесешь, а мы хотя бы узнаем, кто скрывается под скорлупой». «Я попробую, конечно», — хмыкнула девчонка. «Но мне кажется, ты ошибся».